Глава девятая. Гиперпространство. Часть тридцать первая. «Джен, ты готов?» — спросил Тревейс. «В каком смысле, дружочек? К прыжку?» «Да, к прыжку через гиперпространство». Пилород проглотил комок в горле. «Ну, а ты уверен, что никаких неудобств не будет? Я понимаю, бояться глупо».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 Когда сам пережил это ощущение, я знаю, как это глупо. Но, в общем, мне не хочется теперь от этого отказываться. Я, знаешь ли, временами сам себе кажусь с Энтерестилом. Mm — Угу, -hmm. — кивнул Тревис. Я, следовательно, твой дружок Бен.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 «Прямо сейчас?» Пилород с трудом встал. Обычно холоднокровное лицо его стало не на шутку озабоченным. «Что я должен делать? Мне стоять? Сесть? Что?» «О, Боже, Пилород, ничего тебе делать не надо. Мы просто пойдем сейчас в мою каюту, и я побеседую с компьютером. Хочешь — сиди, хочешь — стой, хочешь — ложись, песни пой, лишь бы только тебе было хорошо».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 «Чтобы об этом сказал Пилорот, он действительно это ощущал. Сейчас ему казалось, что уже не надо сознательно думать о координатах. Компьютер знал, чего хочет Тревойс, без всякого мысленного произнесения вслух. Он сам выуживал информацию для себя из его сознания. На всякий случай Тревойс все-таки произнес задуманное и попросил компьютер совершить прыжок через две минуты». «Все в порядке, Джен. У нас две минуты. 120, 115, 110. Смотри, смотри в иллюминатор». Тревес продолжал отсчет шепотом. «Пятнадцать, десять, пять, четыре, три, два, один, ноль». Ощущения движения не возникло. Никаких ощущений вообще.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 Но Стерминус он не виден. Покажи мне его, дружочек. Картина в иллюминаторе дрогнула. Казалось, звездное поле поплыло сквозь него. И вскоре взор у путешественников предстала, почти целиком заполнив собой иллюминатор, широкая сверкающая молочной белизной полоса. Она плыла по поперек поля зрения, стала уже, потом шире.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 И законы тут другие. Гиперпространственная галактика представляет собой крошечный объект. В идеале она является точкой, не подвергаемой измерениям, и релятивистских эффектов в ней нет вообще. На самом деле, в математических формулах космологии существуют два символа для обозначения галактики — G, P и G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 «Протянул Тревойс. «У меня день даром прошел». «О-о-о!» — рассеянно откликнулся Пилород, с трудом оторвавшись от терминала. «А как это тебе удалось?» Тревойс огорченно развел руками. «Понимаешь, я не поверил компьютеру, просто не мог иначе, мало ли что».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 Озабоченно поинтересовался Пилород. «То самое, чем я занимаюсь сегодня — попусту тратить время. Я проверил координаты нескольких близлежащих звезд самыми примитивными методами — наблюдением в телескоп, фотографированием, ручными расчетами, сравнил их действительные координаты с ожидаемыми, и ошибки не обнаружил».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 — Джен, если что-то случится, прости меня. — Но, Голан, дружочек, ведь если что-то случится, мы оба погибнем, и я не успею тебя простить. — Понимаю. Вот поэтому ты и прости меня сейчас. Ладно? Пелорот улыбнулся.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 — шепотом спросил Пилорот, видимо, боявшийся, что громкий голос может усилить поломку. Тревой спожал плечами. — Наверное, пошел перерасчет. Какой-то объект в пространстве нанес чувствительный толчок по общим очертаниям гравитационного поля. — Что-то неучтённое в расчетах.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 «На десять миллиардов километров!» И тут вид в иллюминаторе снова переменился, и Тревейс умолк. Снова и снова изменялась картина. Наконец, когда Пилород прошептал двадцать восемь, кадр в иллюминаторе остановился окончательно. Тревайс проконсультировался с компьютером и сообщил. «Приехали!»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 И две десятые миллиона километров. Туда мы доберемся дня за два-три. из глубоков вздохнул, борясь с волнением. Ты понимаешь, что это значит, Джан? Любой корабль, из тех, на которых мне доводилось летать раньше, вынужден был совершить такую серию прыжков с остановкой на день минимум для долгих и нудных перерасчетов, даже при наличии компьютера. «То бишь мы бы летели почти месяц, а мы летели полчаса. Если каждый корабль будет оборудован таким компьютером...» Тревес откинулся на спинку кресла, забросив руки за голову. «А интересно, — задумчиво поинтересовался Пилорот, — почему мэр выделила нам такой современный корабль? Ведь он, наверное...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 и проложить к ней курс по обычному пространству. Ерунда! И почему только Пилорату такое в голову взбрело?